Глава 4. Мальчик и его папа. Трудности с агрессией и ее освоение. В начале этой главы важно сказать о мальчиках, отцы которых не присутствуют в их жизни по разным причинам. Психика мальчика нацелена на идентификацию с мужчиной после того, как будет успешно пройден Эдипов этап развития. И если родного отца нет рядом, и идентификация с ним недоступна, мальчик рано или поздно создаст образ и обнаружит в окружении мужчину или мужчин, с которыми и будет строить процесс идентификации. Это может быть герой из книги или кинофильма, а могут быть дедушка или дядя, учитель или тренер, которые присутствуют в жизни мальчика. Маме мальчика не стоит пытаться сделать для него ту работу, которую должен сделать отец, поскольку мама женщина, а не мужчина. В качестве идентификации она может предложить только свою личность, она не может переделать себя в нужный мужской образец поведения, даже если будет очень стараться. У мужчин другая природа и динамика агрессии и любви, и эти пути мальчик возьмет из мужского мира, если мама не будет этому препятствовать и настаивать на том, что он должен взять ее поведение в качестве подходящего примера. Основной мужской задачей развития является овладение своей агрессией и соединение ее со способностью любить в достаточном балансе. Тогда у взрослого мужчины возникает феномен, который можно описать как «добрая сила». Это качество можно увидеть на примерах хороших отцов, которые достаточно сильны, чтобы защищать своих близких от невзгод внешних, и при этом достаточно добры и терпимы, чтобы помогать им при невзгодах внутренних. Такая способность распространяется не только на детей, но и на жен, друзей, в какой-то степени на стареющих родителей. Мужчина, обладающий доброй силой, имеет в своем распоряжении жизненную энергию и волю, которые помогают ему иметь власть над внутренним и внешним мирами и которые сбалансированы эмпатией и терпимостью как к себе, так и к другим. Всему этому сын учится или не учится в контакте со своим отцом. До начала анализа отношений между отцом и сыном нужно сказать несколько слов о том, как в этой книге будут описаны вина и ответственность. Традиционным стало разделять эти понятия и подчеркивать необходимость замены категории вины категории ответственности. Однако здесь мы будем воспринимать это по-другому, пользуясь терминами «нормальная вина» или адекватная вина, и чрезмерная вина, или неадекватная вина. Нормальная вина — это переживание сожаления о причиненном ущербе и желание его исправить таким образом, что усилия, потраченные на исправление и возмещение, будут соразмерны проступку и будут иметь основания в контексте реальности произошедшего. Чрезмерная вина выходит за эти границы. Например, желание или даже внутренняя необходимость оставаться в близких, но токсичных и болезненных отношениях с родителями, потому что они дали мне жизнь или она же всем ради меня пожертвовала, являются следствием неадекватно сильной вины. А потребность оплатить ремонт случайно поцарапанной чужой машины – проявление вины адекватной. Когда ущерб маленький или, наоборот, настолько большой, что возместить его невозможно, необходимы и достаточны извинения и благодарность. Так, в историях с родителями, которые пожертвовали ради детей своим временем, деньгами и здоровьем, дети никогда не смогут и не должны возмещать этот ущерб, поскольку не принимали решения о такой договоренности, а просто появились на свет. Благодарность матери и отцу за их вклад и их жертвы является достаточным откликом вместе с извинениями, если для них есть конкретные причины. «Прости, что заставил тебя волноваться из-за того, что я так поздно вернулся домой и не предупредил, что задерживаюсь». Чем лучше у человека контакт со своей агрессией, тем точнее он может видеть разницу между адекватной и неадекватной виной, а также точнее подбирать способ и силу реакции. Правильно подобранный способ реагирования должен завершить переживание вины и восстановить в отношениях нарушенный баланс. Вина является здоровой частью отношений, постольку, поскольку агрессия является здоровой частью отношений. С помощью вины мы можем регулировать свое поведение и продолжать развитие, вместо того, чтобы застревать своей кажущейся невиновности или тратить слишком много сил на вину, не оставляя ресурса ни на что другое. Отказ от использования слова «вина» как будто отводит нас слишком далеко от тех переживаний, которые вину сопровождают и которые являются важной частью развития и предполагает только некий подсчет причиненного ущерба и признания последствий, ответственность, без сочувствия эмпатии и истинных сожалений по поводу произошедшего. Таким же образом, мы не будем проводить разницы между виной и стыдом, воспринимая последний и как часть нормального развития, и как причину остановки этого развития в случае его избегания или, наоборот, избыточности. Также, прежде чем сосредоточиться на мальчиках и их папах, мы должны более подробно обсудить природу и логику агрессивных чувств. Развитие баланса между любовью и агрессией. Сказанное в этом разделе будет в одинаковой степени описывать нормальное развитие агрессии как для мальчиков, так и для девочек. Специфические трудности мальчиков, связанные с их природным более высоким уровнем агрессии, мы обсудим чуть ниже. Нормальное развитие любого ребенка тесно связано с признанием авторства своей агрессии. При всей кажущейся очевидности этого процесса, тот, кто разбил кружку, например, является автором агрессии в этот акт вложенный. Он далеко не так прост. Для начала признание себя автором агрессии предполагает способность переносить вину. Без вины нет развития. Если ребенок не сталкивается с виной за то, как его поступки влияют на других, или, наоборот, сталкивается с этим слишком много и часто, и в результате перегружен виной, то его способность к аутентичному развитию крайне ограничена. Во втором случае психика будет пытаться бесконечно решать задачи, связанные с чувством вины и ощущением, которое можно назвать «плохость» или «неадекватность». Вина и стыд будут занимать большое количество внутреннего пространства. Мы все совершаем ошибки, и должны уметь нести за них ответственность, но признание этого факта имеет отношение к сложному психическому процессу. Для того, чтобы увидеть вред, нанесенный другому человеку, и испытать по этому поводу сожаление и желание что-то исправить, нужна способность выходить за пределы восприятия только своих чувств и обстоятельств и видеть другого человека. Иначе я буду видеть только то, что разбил кружку случайно. например, неловко повернувшись или играя. Испытывать вину за то, что я играл или двигался так, как мне хотелось, нельзя. Для вины нужно видение чувств другого. Это была любимая кружка моей мамы, о которой она теперь печалится. Нельзя испытывать сожаление о том, что я играл, но можно испытывать сожаление о том, что мама расстроена из-за того, что сделал я. Это большой и принципиально важный для развития любого ребенка акт – выход за пределы исключительно своей личности и обнаружение того, что в мире существуют другие люди, на которых я влияю своим поведением. Это одновременно акт фрустрирующий и акт освобождающий. Фрустрация заключается в том, что ребенок обнаруживает свое «невсемогущество», поскольку чувства и реакции других людей – а также их желания, не совпадают идеально с желаниями самого ребенка. Свобода же появляется в том, что если другой существует на самом деле и отдельно от меня, то я сам тоже существую на самом деле и отдельно от всех остальных, а значит, я могу быть тем, кто я есть, не пытаясь добиться идеального совпадения с окружающими меня людьми. В норме этот процесс бурно происходит, начиная с года и в целом оформляется к трем годам, когда в психике уже существуют нужные предпосылки для последующего нормального развития. Очевидно, что маленький ребенок не способен переносить большого количества вины, поскольку его психика попросту не сможет переработать столь сложное чувство. Родитель указывает на свои чувства, возникшие в результате действий маленького ребенка, но очень ограничено. поскольку есть большое количество вещей, которые маленький ребенок делает просто потому, что он маленький. Так, например, нет никакого смысла обвинять ребенка в том, что он разбросал вещи, но стоит научить его основам порядка. Нет смысла обижаться на него за то, что он разбросал еду, но стоит постепенно учить его аккуратности. Маленькие дети капризничают, не спят, терзают мамину грудь, истощают своих родителей бесконечным требованием внимания, не пользуются горшком, засовывают пальцы в розетки, портят родительские вещи и требуют много времени, денег и сил и совершенно не способны чувствовать вину за это, поскольку в этом нет агрессии, а есть только нормальное бытие. Мама, которая уходит в молчанку или другим способом мстит за то, что ее годовалый малыш запачкал штаны, или что ее двухлетний ребенок уронил в воду телефон, не помогает ему развить ответственность, но создает ту самую перегрузку. Можно сказать, что с года до трех лет создаются необходимые предпосылки для того, чтобы освоить свою агрессию и быть способным на переживание вины. После трех лет это развитие не заканчивается, но продолжается с более высокими ставками. Понятно, что более взрослый ребенок может причинить более ощутимый вред, чем маленький, и при этом будет больше за него отвечать. Например, младенец не отвечает за недостаток сна своих родителей, а вот пятилетний ребенок, который будет маму или папу утром, уже в какой-то степени да. Эта степень увеличивается с возрастом. Мы можем представить себе, например, ребенка 10 лет, который затевает с раннего утра шумные игры, игнорируя сон родителей, и за это свое поведение он будет отвечать уже в полной мере. В этом смысле такой ребенок уже сравним со взрослым, заявляющий своим домочадцам «кто хочет спать, тот спит», играет в компьютерные игры или включает телевизор на полную громкость в помещении, где другие пытаются отдыхать. Ребенок должен сталкиваться с виной и ответственностью за агрессию. Но чем он младше? тем больше нуждается в помощи взрослого для того, чтобы нормально ее пережить и не разрушиться. Соответственно, чем меньше этой помощи и чем больше явных или скрытых родительских обвинений, тем с большей вероятностью этот процесс будет затруднен или даже полностью остановлен. Хорошая родительская поддержка в области агрессии заключается в том, чтобы признавать это чувство и его нормальность, а также в помощи и обучении оценки причиненного вреда и способом этот ущерб минимизировать с помощью самоконтроля, с помощью искренних извинений или с помощью соразмерных усилий по восстановлению того, что было разрушено. Злость нормальна и естественна. И также нормально и естественно нести ответственность за последствия ее выражения в любых отношениях, в которых ребенок, а потом и взрослый человек находится. Другие трудности с агрессией касаются проекций или проективных идентификаций других членов семьи и связаны со сложными историями взаимоотношений, в которых агрессия имеет свойство перераспределяться между участниками отношений таким образом, что ее изначальный автор оказывается скрыт. родители ребенка или его братья и сестры могут использовать проекцию таким образом что их агрессия выглядит спровоцированной либо вообще не принадлежащей им это ситуация когда например мама кричит на сына из за того что он не может быстро и правильно выполнить домашнее задание или когда в драках братьев всегда оказывается виноват кто то один или когда тонкий нарциссический абьюз выглядит не как абьюз а как личностный недостаток кого-то другого. В этих случаях в психике развивающегося ребенка возникает путаница. Защита от вины. Когда вины слишком много, психика вынуждена делать что-то, чтобы ее не испытывать. Основных способов не чувствовать вину три. Это обсессии, фантазии о своей грандиозности и проекции вместе с проективными идентификациями. Каждый из способов очень любопытен и вполне узнаваем. Мы можем припомнить близких и знакомых, которые пользуются этими защитами и совершенно в них непробиваемы. Обсессии — это склонность думать вместо того, чтобы чувствовать. Обсессии носят навязчивый характер и делают недоступным эмоциональный материал. Такой человек может много размышлять о том, кто из участников ситуации сделал что-то, что привело к проблеме, и в этом смысле даже признавать свою ответственность, но он не испытывает сожалений, которые являются топливом для необходимых внутренних изменений. Обсессии обычно опираются на логику и рационализацию. Удивительно то, как логика в этом случае не помогает понять реальность, а наоборот работает на избегание, ведь с помощью логики становится возможно придумывать сложные и многофакторные конструкции, которые своим весом и разнообразностью уводят человека в его выводах довольно далеко от простого факта «я сделал другому плохо». Например, представим, что в дружеской компании есть человек, с которым сложно о чем-то договориться. Он всегда тратит больше времени на решения, чем другие, вдается в мельчайшие детали Вы спрашивает о таких подробностях общих планов, которые несущественны для других, но заставляют всех остальных ждать его или приспосабливаться к нему. При обсуждении предстоящего похода он спрашивает в чате о порученной ему закупке провизии, о точном количестве, о том, кто что ест и что не ест, какую марку того или иного продукта люди предпочитают, а также тратит время на то, чтобы изучить цены в разных местах. Постепенно компания начинает раздражаться, поскольку это действительно пытка. Люди предвкушают совместный приятный отдых. Они планируют меню на три дня с тщательностью подготовки достойной званного ужина. Ему пишут, мол, купи гречки и тушенки, ну, может, макароны, каких-нибудь яблок. Он спрашивает, а каких? А соль надо брать? А какая тушенка, по вашему опыту, лучше? А сколько именно брать макарон? А сколько гречки? А вдруг мы не захотим три дня есть одно и то же? Когда он чувствует от собеседников признаки обоснованного раздражения и получает сообщение «душнило» и «зануда», то несколько часов думает, а потом пишет развернутое сообщение, в котором объясняет, что не считает свои усилия чрезмерными, что он имеет основания так себя вести, отсутствие большого опыта в походах и обращается к опыту других. поскольку старается выполнить свою задачу хорошо. Также он подчеркивает, что всегда и во всем пытается разобраться так обстоятельно, и что нечего рассчитывать на его легкость и скорость в этом вопросе. В конце он сообщает компании, что если им не подходит его скорость и стиль, то лучше будет, если они поручат эту задачу кому-то еще. И если его не возьмут на это мероприятие, потому что он всех тормозит, то он поймет. Конечно, и его поведение с бесконечным согласованием списка покупок и его финальный спич крайне агрессивны. Однако это проходит совершенно мимо его внимания. Он все объяснил себе таким образом, что имеет возможность не осознавать свою агрессивность и думать о себе как о человеке осознанном и ответственном. Бешенство других, кого он сначала измучил своим занудством, а потом вообще сделал ответственными за решение брать или не брать, при том, что компании хотелось провести время всем вместе, вызывает у него искреннее недоумение и возмущение. Фантазии о собственной грандиозности. Это такой процесс, в котором человек совершает бессознательное усилие по искажению реальности, для того, чтобы выглядеть в этой реальности невиновным. Эти усилия отличаются от обсессивных тем, что опираются не на логику, а на ощущения, точнее, на мгновенное вытеснение из сознания агрессивных импульсов и на построение картины мира и происходящего, основанного на отсутствии злости или желания причинить вред. Ведь если я не хотел никому навредить, то я как будто и не виноват. На самом деле это не так, отсутствие злого намерения и причиненный ущерб могут быть не связаны между собой, хотя при наличии сознательного или бессознательного злого намерения ущерб обычно больше. Можно случайно разбить кружку, но нельзя случайно изменить. И даже кружка, разбитая случайно, требует сожалений и извинения. Для здорового обращения с виной нужны оба компонента – Признание чувств другого по поводу моего поведения и признание собственного агрессивного импульса, реально существующего или в принципе возможного. Фантазии о своей невиновности строятся тогда, когда сама возможность быть агрессивным человеком не признается. Тогда в его поведении всегда виноват другой или обстоятельства. Либо сами чувства другого выглядят раздутыми и неадекватными. Можно, например, разбить кружку случайно, один раз взяв ее намыленными руками, а можно систематически оставлять ее на краю стола, игнорируя просьбы другого так не делать. Во втором случае уровень агрессии, вложенный в разрушение кружки, будет намного выше, но причинивший вред человек может продолжать фантазировать о том, что не сделал ничего плохого, и это просто случайность, а обидевшийся на него партнер делает из мухи слона. Склонность к подобным фантазиям, так же, как и обсессии, может быть совершенно непробиваемой. Такие фантазии часто встречаются у людей мазохистического типа, которые причиняют страдания себе и другим, но умудряются выглядеть при этом невинными жертвами обстоятельств. Например, муж исповедует идею о том, что нельзя просить о помощи, поскольку это означает «потерять лицо». Он считает, что он и его семья должны самостоятельно справляться с трудностями, за исключением тех моментов, когда люди сами не просто предлагают, но оказывают ему помощь, которую тот может героически принимать с ощущением того, что это не он попросил, а они сами так захотели. Вполне предсказуемо, что этот мужчина испытывает серьезные сложности со здоровьем и с финансовым положением, но зато у него есть гордость. Когда он в очередной раз отказывается от подработки, потому что эта работа недостаточно квалифицирована для его профессионального уровня, жена обвиняет его в том, что он заботится только о своем эго, а не о семье, и что ее жизнь превратилась в бесконечный поиск денег, в то время как он воротит нос от предложений. Однако ее муж не способен признать, что с его поведением что-то не так, Он считает, что раз ей безразлично, что к ней относятся как к нищенке, которая уцепилась за любую возможность заработать, то это ее проблемы, а он не хочет жить такой жизнью и имеет на это полное право. Мужчина не способен признать агрессию, которая стоит за требованием, чтобы его все обслуживали, и не хочет видеть инфантильность и претенциозность своего поведения. Каждый раз отказываясь от работы, которую находит для него жена, он на мгновение чувствует внутри капризность и злость на то, что его личность как будто не оценена по достоинству, но его психика прячет этот импульс под фантазиями. Он ощущает себя невиновным, поскольку не осознает своей разрушающей эксплуатации. Он считает, что просто живет так, как должен и достоин жить. Эти фантазии являются одной из ключевых характеристик нарциссического типа личности: проекция и проективная идентификация. Третий способ не чувствовать вины не отрицает ни агрессии, ни чувств другого человека, но серьезно путает авторство. В этом случае человек способен как признать, что совершен злой поступок, так и увидеть причиненный ущерб, однако не способен признать. что все это создано им самим, присвоить себе авторство. Он бесконечно общается не с реальными людьми и не с реальным собой, но с внутренними фигурами, созданными для собственных потребностей. Мы довольно много говорили о проекции и проективной идентификации в разделе о дочери и ее маме. Сейчас же мы попробуем проиллюстрировать этот процесс с точки зрения защиты от чувства вины. Например. Муж чувствует себя виноватым из-за того, что четвертый вечер на неделе собирается провести с друзьями, а не дома. Вместо того, чтобы быть в контакте с этим чувством и на его основании изменить свое поведение, он злится на жену за то, что она своим как будто недовольным лицом сама не создает у него нужного настроения, чтобы он хотел остаться с ней. Проецируя на нее свое нежелание быть вместе, он может действительно вызвать у нее чувства, да скорее бы он ушел, без него лучше, или просто обвинить ее во всем и уйти правым. Частными примерами проекции агрессии являются также классические «это ты меня спровоцировала», «ты сама виновата», «с тобой по-хорошему нельзя», «потому что ты понимаешь только по-плохому», «и это ты виновата в моей измене». Бывает довольно сложно разобраться, кому принадлежит то или иное чувство и кто несет ответственность за поведение, отразившееся на обоих. Проекция может заходить так далеко, что будет неясно даже то, кто именно пострадал и кому нанесли ущерб. Так, в случае с изменой, мужчина может говорить о том, что в семье его не любят и не принимают, что он вынужден был искать внимание на стороне, поскольку жена все время работает или занята детьми. Выглядеть пострадавшей стороной — серьезная проективная защита от собственных агрессивных актов. И чтобы не согласиться с этой путаницей, партнеру может потребоваться полный контакт со своими собственными чувствами и временный отказ от привычки признавать чужую правду и быть эмпатичным. Эмпатия, доброта, адекватность — и способность слушать другого в случае агрессивных проекций не работает на благо отношений, но лишь поддерживает проективную спутанность. Все три способа часто используются вместе. Вина может быть настолько непереносимой, что психика вынуждена пользоваться любыми способами, чтобы ее не ощущать. Мальчики сложнее переносят вину, чем девочки, поскольку их уровень агрессии больше, и ущерб, который они могут причинить, обычно тоже выше. Для нормального развития агрессии и вины мальчику необходим пример человека, который успешно справился с собственной агрессией, того же порядка, и потому может указать мальчику этот сложный путь и поддержать его в неизбежных ошибках. Итак, вернемся к отцам. Слабый или злой отец? Отец, который находится в ладу со своей агрессией, может демонстрировать сыну множество навыков, связанных с ней, как своим примером, так и прямым обучением. Если у отца есть сложности с собственной агрессией, они неизбежно оказывают влияние на его личность и тем самым влияют на его детей. Эти сложности можно разделить на два типа. Агрессии слишком много — злой отец. агрессии слишком мало, слабый отец. Поговорим об этих отцах и об их влиянии на сыновей. Злой отец. Злой отец — это отец, осуществляющий внутри своей семьи физическое, эмоциональное и другое насилие. Его затапливает агрессия, с которой он не способен справиться, и в большом количестве присутствуют защиты, не позволяющие ему чувствовать вину. Скорее всего, такой отец сам был жертвой насилия в родительской семье. Агрессия такого мужчины может быть повсеместной, когда он проявляется враждебно и конфликтно во всех жизненных ситуациях и отношениях, или сконцентрированной только на его семье. Злобный мужчина — это либо капризный тиран, который так и не вырос и не считает нужным себя контролировать, либо настоящий садист, получающий удовольствие от страданий других людей. В более повседневных вариантах это отец, который кричит, ломает вещи, либо не учитывает потребности и не прислушивается к чувствам других членов семьи, либо изводит других своими требованиями или занудным детальным обучением. Он находится в проективных или в оправдывающих отношениях со своей агрессией, и его близким приходится либо чувствовать себя виноватыми за то, что довели его, либо признавать его право на разрушительность и деструктивность, объясняя это сложным характером или тем, что все мужчины такие. Сын, который растет рядом с таким отцом, применяет к себе его инфантильные установки и сам становится либо злобным, либо слабым. Например, в неудавшейся рыбалке отец обвиняет снасть, рыбу, Погоду, лодку, место проживания или страну, которая плохо обращается со своими ресурсами. Он начинает крушить или выбрасывать вещи, или просто становится злобным и ворчливым. Он не считает нужным держать себя в руках и не портить настроение окружающим. Сын, наблюдающий за такими реакциями отца, тоже чувствует гнев из-за испорченных выходных. Ему тоже хотелось поймать большую рыбу, а не сидеть часами над рекой под моросящим дождем. Он идентифицируется этими чувствами с отцом и получает обучающий урок. Когда что-то не ладится, нужно выплескивать свое раздражение вовне. На обратном пути эта пара вместе ругает независящие от них причины и, вернувшись, продолжает сливать свои эмоции на подвернувшихся под руку домашних. У таких отцов сыновья учатся играть в молчанку, драться с друзьями, уходить в зависимости, страдая от дурного настроения, изводить домашних придирками, жестоко относиться к домашним животным и женщинам. Злобный отец может сливать свое раздражение и на сына, например, обвиняя его в том, что из-за его оплошности или медлительности они ничего не поймали. В этом случае... сын может, в свою очередь, начать обвинять кого-то более слабого, прямое обучение, или самого себя. Агрессия, проявленная к тому, кто не может полноценно от нее защититься, не способна обучить нормальной защите. Если любого из нас выставить на ринг с противником, превосходящим его по всем показателям, то мы научимся не драться, а сдаваться. Мальчик, которого научили тому, что его агрессия не имеет смысла, и он в любом случае будет бит, станет чувствовать себя слабым по отношению к любой агрессии окружающего мира, неспособным на самозащиту или защиту своих близких, переполненным страхами и сомнениями. Слабый отец. Слабый отец — это такой отец, который сам вырос в запрете на свою агрессию и теперь не имеет к ней нормального доступа. Это может быть пьющий отец, Слабовольный отец, подверженный влиянию на него других людей, мужчина, которым пользуются, которого обманывают, который жалеет или обвиняет себя и совершает разрушающие для самого себя действия в качестве самонаказания. Можно сказать, что такой отец не любит себя, поскольку не видит возможности улучшить свою жизнь. Он может быть безотказным, но это означает не доброту, а трудности с соблюдением своих границ. Довольно часто он на все соглашается и все обещает, но ничего не делает, а потом мучается виной и вынуждает своих близких утешать и оберегать его от этого чувства при помощи ущемления собственных потребностей. Например, отец пообещал сыну съездить вместе на выходные на природу, но в последний момент согласился помочь приятелю с переездом и страдает от того, что подвел сына. У сына в таком случае может сформироваться желание защитить папу, раз тот сам на это не способен. И если уж мальчик не может защитить отца от всего внешнего мира, то хотя бы защитит его от самого себя. В этом случае мальчик перестает что-то просить у папы и что-то от него ожидать, поскольку тот все равно подведет и потом будет страдать или пить. У слабого отца могут быть и более своеобразные способы обращения со своим гневом, например, религиозные самонаказания или систематический отказ от вещей, которые могли бы сделать его жизнь лучше, таких как более хорошая работа или более благополучные условия жизни. Такие мазохистические проявления либо учат мальчика мазохизму, либо поднимают в нем гнев, возмущение, обиду. Жажду мести, которые его отец отрицает. Агрессия — это сложное и многосоставное чувство, и для мальчика нереально самостоятельно без обучения и поддержки научиться с ней справляться. Можно предположить, что тогда он либо останется со всем этим комплексом чувств в инфантильных отношениях и сам станет злобным, либо пойдет по мазохистическому пути своего отца. Во многих ситуациях разделение слабого и злого отца условно. Злобность и тираничность являются результатом слабости, а слабость может проявляться как враждебность. В обоих случаях от таких отцов сыновья учатся деструктивным способом обращения со своей агрессией. На самом деле овладеть этим чувством очень непросто. Нормальные отношения. отца и сына. Работа хорошего отца выходит за рамки демонстрации здорового поведения, хотя во многом и этого достаточно. Именно поэтому для мальчиков, растущих без отца, или со слабыми или злыми отцами, могут быть так полезны литературные герои, например, герои Крапивина, которые попадают в узнаваемые внешние и внутренние ситуации и демонстрируют в них свои внешние и внутренние процессы. Работа с агрессией состоит из множества навыков. Посмотрим, что же именно для этого необходимо. Для начала, для эффективной работы со своей агрессией необходим хороший контакт со своей чувствительностью в целом. Агрессия — это чувство, и потому невозможно хорошо распознавать свою агрессию, если все остальные чувства остаются в тени. Для мальчиков этот процесс можно назвать особенно важным, поскольку в нашей культуре чувствительность мальчиков и мужчин по-прежнему считается в лучшем случае лишней, а в худшем – странной, женоподобной и достойной осуждения. Мальчики не плачут. «Возьми себя в руки, что ты как баба!» «Разнылся, как слабак!» В мужском мире самоконтроль путается с отделенностью от своего эмоционального материала. Для самоконтроля необходимо понимать, что именно контролировать и какими именно способами, а это невозможно без признания у себя эмоциональных движений души и уважения к любым их проявлениям. Мальчики, точно так же, как и девочки, могут обижаться, страдать от отверженности, испытывать эстетические и романтические переживания, гордиться и стыдиться, переживать острое чувство несправедливости и все разнообразные оттенки злости и любви. Кроме того, каждое живое человеческое существо испытывает множество желаний. Внимание к внутреннему миру, которое девочкам прощается, а у мальчиков выстыживается, следует поддерживать. Слезы и смех, порыв обнять и желание ударить, капризы из-за обид и великодушные жесты — все это часть жизни, и все это привносит в нее краски и глубину. Здорово, если папа мальчика способен помочь ему в распознавании своих чувств и в обучении самовыражению. Мужчина, который сам в контакте со своей эмоциональностью, проявляет себя как живой человек, а не как холодный и бесчувственный механизм, и тому же самому учит своих детей. Так отец может объяснить сыну те чувства, которых тот еще не понимает, и подсказать выход из сложной ситуации. например если сын поссорился с другом то папа может сказать ты злишься потому что твой друг поступил с тобой нехорошо и переживаешь что вы больше не будете друзьями тебе кажется что он поступил с тобой плохо, но ведь ты не знаешь его причин ты имеешь полное право злиться, но если хочешь продолжать общаться то можешь прийти к нему и спросить почему он вчера пошел гулять с ваней а не с тобой тебе не нужно просто молча соглашаться с тем что произошло и не нужно сразу обрывать отношения из-за того, что ты разозлился. У твоего друга могут быть какие-то свои причины, и если ты о них узнаешь, тебе будет легче принять решение. На самом деле ты многое поймешь просто из того, как именно он будет отвечать на твой вопрос, и готов ли он вообще на честность с тобой и на усилия, которые требуются с его стороны. Кроме общечеловеческих чувств, Папы хорошо объясняют мальчикам специфические мальчиковые чувства, которые мамы объяснили бы по-другому. Представим, что воспитательница из детского сада, который посещает пятилетний мальчик, жалуется родителям, что их сын пристает к конкретной девочке и часто причиняет ей неудобства или даже бьет ее. Мама, которая нормальным образом идентифицируется с женской частью этой истории, может испугаться его агрессии и сказать – «Девочек бить нельзя». Это абсолютно правильное послание, но папа мог бы сказать больше и точнее назвать чувство сына. Он мог бы сказать, «Ты злишься на нее, потому что она тебе нравится, и ты хотел бы, чтобы она тебе принадлежала, но она отдельный человек и принадлежать тебе не может и не хочет». Ты пытаешься одновременно и обратить на себя ее внимание, и наказать ее тогда, когда она играет не с тобой. Ты можешь покричать или поплакать сейчас об этом, я тебя понимаю. Но если ты хочешь ей нравиться, то, что ты ее бьешь, не поможет, а только оттолкнет. Если она тоже хочет проводить с тобой время, то важно, чтобы ей было хорошо рядом с тобой, а не плохо. А еще может быть так, что ей просто нравится кто-то другой, и это может очень тебя расстраивать. Этого ты тоже не сможешь изменить дракой». Ты найдешь другую девочку, которая будет относиться к тебе так же, как и ты относишься к ней. Об этом ты тоже можешь поплакать. Хочешь, я тебя обниму? Контакт с чувствительностью позволяет не отрицать вину при ее возникновении, а проживать ее. Так как вина — это сложное чувство, в котором ребенок сталкивается с новыми знаниями о себе и о мире, в котором он не всемогущий, не идеальный и не единственный, то ему нужна большая поддержка в этом. Эта поддержка должна касаться полноценного проживания самого чувства, а также определения его меры и дальнейших действий. Вина должна существовать, но она не должна выходить за свои пределы и приводить к невыполнимым или несправедливым условиям внутри отношений. Проживается вина как сожаление и страх. Мера вины зависит от величины причиненного ущерба. а выход из вины происходит через извинение и компенсацию. Например, подросток тяжело переживает из-за того, что ушел из спортивной секции, поссорившись с тренером. Папа может поговорить с сыном в таком ключе. Ты переживаешь, что поступил несправедливо и необдуманно. Ты разозлился, что тебя не взяли на соревнования. Тебе захотелось отомстить. И поэтому ты при всей команде наговорил тренеру грубости и демонстративно ушел. Теперь ты сожалеешь об этом, потому что на самом деле не хочешь уходить, и еще потому, что уважаешь тренера и хотел бы, чтобы ваши отношения сохранились. Ты боишься, что обидел его, и что он больше не захочет иметь с тобой дело. Честно говоря, так может быть, и то, что ты чувствуешь огромное сожаление и страх, это нормально. Однако один грубый поступок — не перечеркивает того, что ты много лет занимался в секции и старался выполнять все требования тренера. Это дает тебе право попросить прощения и быть услышанным. Сходи к нему и поговори с ним наедине. Извинись и спроси, на каких условиях он мог бы взять тебя обратно в команду. Если он откажет, тебе придется это пережить. Если потребует извинения при всей команде, Это нормальное требование, и тебе придется с ним согласиться. Если же он потребует чего-то запредельного, например, унизительного для тебя, или такого обещания, которое ты не сможешь выполнить, типа «оплатить поездку на соревнования всей команде», то мы можем с тобой обсудить, стоит ли соглашаться или это будет слишком высокая цена. Кроме того, ты должен объяснить ему, почему так разозлился. У тебя накопились претензии, и он тоже должен об этом знать. Возможно, он предложит тебе какой-то другой путь к соревнованиям. Может, поменяет график или стиль твоих тренировок, или прямо скажет, что не видит для тебя будущего в этом спорте. С этим тоже можно будет что-то решить. Ты это сделаешь сам, или мы можем подумать вместе. Но сначала тебе придется разобраться с тем, что между вами произошло. Я поддерживаю тебя и верю, что ты справишься. В вопросах освоения агрессии важно обучение самоконтролю. Самоконтроль обычно понимается как усилие, направленное на то, чтобы не чувствовать эмоцию или ни в коем случае ее не выражать, но это неверно. Любая эмоция — это сила, которая направлена на создание чего-то хорошего для человека или на его защиту, и каждая эмоция в своем контексте важна и нужна. Агрессия помогает выстраивать границы и добиваться успеха. И заклеймить ее как что-то плохое, во-первых, будет несправедливо, во-вторых, вредно, а в-третьих, все равно не сработает. Агрессия, которую пытаются не чувствовать или никак не проявлять, найдет себе лазейку. Подавленный и послушный жене, матери, мужчина будет изменять или пассивно-агрессивно проявлять себя в быту. Мужчина, который чувствует злость, но пытается ее сдержать, склонен к зависимостям, самоповреждению и психосоматическим проблемам со здоровьем. Чем больше агрессии, тем важнее научиться проживать ее и адекватно выражать вовне. Это и будет истинным самоконтролем. Самоконтроль — это способность к осознанию своего чувства и выбору такого способа выражения, который будет адекватен сложившемуся контексту, и будет отвечать тем потребностям, которые взрослая часть личности гневающегося считает обязательными к удовлетворению. Так при обиде детская часть может хотеть мести или полного разрыва отношений, поскольку живет в расщеплениях, то есть перестает видеть хорошее и помнить о хорошем, когда испытывает злость. Взрослая часть — может совершенно не хотеть разрыва отношений, но хотеть определенных обязательных границ, например, требование к партнеру не пропадать со связи во внеурочное время или не врать. Чем лучше мы осознаем свои чувства и желания, тем проще осуществлять самоконтроль. Важнейшим элементом самоконтроля является пауза между стимулом и реакцией, когда как раз и появляется возможность осознать свои чувства и желания и при необходимости проговорить их словами для самого себя или в контакте с кем-то другим. Это нормально, что на понимание бушующих внутри сил требуется время. И это нормально, что эти силы стихают, когда они выражены словами. Психика феноменов не дублирует. То, что представлено в сознании с помощью слов, теряет свою бессознательную силу, поскольку уже нашло себе место. В общем-то, этого достаточно: потратить время на обдумывание ситуации, взять паузу перед тем, как выдавать реакцию. Тогда не надо будет потом тратить время на рефлексию произошедшего, особенно если осталось послевкусие недовольства или недосказанности. Тратить время и увеличивать паузу также может учить отец. Например, папа Может сказать девятилетнему сыну, который в ссоре бросил на пол и потоптал учебник одноклассника, злость — это как динамит. Чем короче у него фитиль, тем больше разрушений он принесет, в том числе тому, кто его поджег. У твоей злости должен быть такой фитиль, чтобы ты успел обдумать последствия. Сейчас твой приятель злится на тебя, его мама злится на тебя, тобой недовольна учительница, поскольку ты испортил чужую вещь. Ты мог бы отойти от него на два шага или посчитать до десяти, прежде чем взорваться. В следующий раз тебе так и стоит сделать. Ты можешь накричать на него, и вполне заслуженно, если он поступил плохо, или вообще прервать разговор, потому что тебе нужно больше времени на обдумывание. Но просто делать все, что пришло тебе в голову, не думая о последствиях, — это путь к тому. что проиграешь именно ты. В таких беседах папа постепенно обучает тому, что значит быть мужчиной в современном мире. На самом деле их нужно немного, не обязательно объяснять своему ребенку все тонкости устройства окружающего мира. Дети со многим способны разобраться сами или взять информацию из других источников. В области агрессии это может быть сложно, поскольку информации либо мало, либо она противоречивая, учитывая отсутствие культуры агрессии в нашем культурном поле. Отец, который смог создать такую культуру агрессии внутри самого себя и внутри своей семьи и своей жизни, может передать ее правила сыну для того, чтобы он на их основе создал собственные. Эти правила могут быть, например, следующими. Первое. Агрессия — это нормально и полезно, как и любая чувствительность. Она должна быть направлена на то, чтобы было хорошо тебе, но не на то, чтобы было плохо другому. Второе. Хотеть сделать плохо — нормально, делать плохо — ненормально. Злобные фантазии естественны, злобное поведение — патологично. Жесткость речи, защита физических границ, Отказ, претензия на лучшее – прекрасно. Насилие – неприемлемо. О своей внутренней части, которая хочет капризничать и желает, чтобы ее все обслуживали, ты заботишься сам. Третье. Женщины боятся мужской агрессии, потому что мужчины физически больше и сильнее. Злости в отношениях с женщинами должно быть меньше, чем в отношениях с мужчинами. Это не значит, что нужно потакать или что у женщины есть право делать все, что она хочет, никак себя не регулируя. Это означает, что пауза должна быть длиннее, а выбранный метод — мягче. Так должно быть всегда при общении с кем-то, кто слабее и меньше тебя. Если женщина использует твою доброту для того, чтобы гнобить тебя и пользоваться тобой, если она тебя унижает, уходи, а не бей. Если женщина говорит «нет», то не продавливай, поскольку ты сможешь продавить, а она не сможет защититься. Рядом с тобой должно быть не страшно, а безопасно. Вопросы своего эго оставь для отношений с мужчинами и карьеры. Четвертое. С мужчинами можешь многое себе позволить, поскольку агрессия — это часть мужской дружбы. Ясно выраженная агрессия привлечет к тебе друзей, а не оттолкнет. Будь понятным для других, умей принимать отказы. Умей настаивать на своем. Бойся мужчин, у которых как будто нет агрессии, они отыграются на тебе в будущем. Настороженно относись к тем, кто никогда не бывает слабым. У них всегда будут жизненные трудности, потому что они плохо о себе заботятся. Злость друга принимай, от злости врага защищайся. Всегда сначала говори словами. Не пытайся выиграть всю конкуренцию на свете или совсем ее избежать. Признавай силу других и будь способен к уважению и благодарности. Будь справедлив. Пятое. Злость пригодится тебе для успеха. Злись на то, что плохо живешь, для того, чтобы жить лучше. Проявляй силу в работе и карьере. Проявляй смелость и ответственность. Не фантазируй о том, что ты крутой. Будь крутым. Не позволяй себя ущемлять. Не соглашайся на меньшее только потому, что кто-то другой тоже хочет это место или эти деньги. Знай, чего хочешь, говори об этом и будь готов прилагать большие усилия. Не перекладывай вину на других, когда ошибаешься, а исправляй свои ошибки. Не фантазируй о том, что ты идеален. Не пытайся добиться бесстрашия и не избегай делать что-то только потому, что ты боишься. Бояться и делать – это то, как живет каждый человек на этом свете, если хочет чего-то большего. Заставляй себя, а не других, но не относись к себе плохо. Совершать усилия – это нормально. Также сыну от отца может потребоваться защита от его матери, в том случае, если у матери есть сложности либо со своей агрессией, либо с агрессией ее ребенка. Культура, в которой допускается защита сильного слабым, в таком случае может быть использована матерью как оправдание самоуправства, инфантилизма и подавления. Мать всегда права. На маму нельзя злиться. Ты же мальчик, будущий мужчина. Ты должен заботиться о матери. Эти послания может давать эмоционально нестабильная женщина, не желающая нести ответственность за свои поступки, и строящие властные и при этом лишенные вины отношения. Такая мама может заставлять сына извиняться, хотя он ничего не сделал, или обслуживать ее потребности без права на недовольство, или проявлять жесткую силу и контроль без учета потребностей и планов другого человека. Она может требовать немедленного внимания к ней и выключения из собственных процессов по первому требованию. может отыгрывать внутри семьи собственные фрустрации или поражения, полученные во внешнем мире. По отношению к девочке, такая мама будет действовать через идентификацию, как мы видели в соответствующем разделе. А по отношению к мальчику, такая агрессия и незрелость может быть рационализирована и оправдана через идею о том, что мама слабая женщина, а сын сильный мужчина. и потому он ей должен. Внутреннее противоречие такой позиции для ребенка неуловимо. Он нуждается в защите от подобного газлайтинга, и эту защиту может дать ему отец или другой партнер его матери, который достаточно силен, чтобы устанавливать для такой женщины границы. Пример того, как мужчина обращается с агрессивной или неправой женщиной, может стать очень важным для мальчика, и его будущих отношений. Позиция, в которой взрослый мужчина не соглашается со своей партнершей и при этом не становится враждебным и мстительным, а остается способным на ясные требования и поддержку, демонстрирует мальчику тот самый баланс между необходимой агрессией и сохраняющейся в ней любовью. Мужчина может сказать женщине, например, так «Ты только что пришла с работы». «У нас у всех здесь есть свои дела. Тебе хочется, чтобы мы все подскочили и стали делать то, что ты сказала? Готовить ужин или прибираться в комнатах или учить уроки? Во-первых, сначала позаботься о себе. Если тебе нужна помощь, скажи в первую очередь мне, и желательно заранее, а не тогда, когда ты уже в ярости из-за неубранного дома или неприготовленного ужина». Не надо манипулировать сыном для того, чтобы обратить на себя мое внимание. Мы можем поговорить напрямую. Во-вторых, уважай дела и желания других. На свете существуешь не только ты. Если ты хочешь разгрузить рабочее напряжение за счет домашних, то тебе придется научиться действовать как-то по-другому, потому что это неприемлемо. Мы встретим тебя, мы поможем тебе с сумками, мы способны к любым бытовым делам. Не нужно вместо диалога начинать скандал. Мальчику в этом случае папа может прояснить ситуацию, например, таким образом. «Ты должен быть способным обслужить сам себя и оказать помощь по дому. Это нормальное требование того, с кем ты вместе живешь. Но есть требования уважительные и обоснованные, и есть неуважительные». Одно дело просить тебя вынести мусор или ожидать, что ты сам будешь соблюдать чистоту в своей комнате. И не важно, что комната только твоя, она находится в общем доме. Другое дело — обзываться или скандалить. Ты имеешь право настаивать на том, чтобы тебя не оскорбляли, и чтобы с тобой вели диалог, а не навязывали конфликт. Для того, чтобы иметь такое право, ты должен соблюдать договоренности и сам быть способным к диалогу. Если ты не убрал постель, которую тебя просили убрать три дня назад, на тебя захочет прикрикнуть не только мама, но и я сам. Если же мама или я сразу начинаем диалог с крика, то ты имеешь право сказать «обращайся со мной с уважением, я пока ничего такого не сделал, чтобы на меня злиться». Уважай себя, уважай других и всегда начинай с диалога, а не с криков.